Мне очень понравилось в вашей стране. Я хотел бы и дальше ходить по вашим экзотическим местам. Я многому научился у вас. Теперь я знаю, какую профессию выберу». «Они разрезают веревки, да, разрезают. Мне бы столько же удачи, сколько выпало Илье. Помните, русский майор, смерть на бою тебе не написана. О, браво!» Голос издалека от стола у двери. Наверное, «Высокий майор». Хорошая надгробная надпись для бойца. И он повторяет мои слова на английском. Ветер воет громче, дверь открывается, в комнату врывается красная пыль. Завывание корейского ветра затихает в просмотровом зале. Слышно только тяжелое дыхание Медликота. Пока шел фильм... Он сначала расстегнул китель, потом рубашку и, наконец, снял галстук. Когда Хорн убрал экран, Медликот повернулся к нему. В свете маленькой лампы его покрытое потом лицо казалось пятнистым. Очень жаль, что копия не особенно хорошая. Мы ее часто крутили во время монтажа позитива. Медликот, блуждая по стенам невидящим взглядом, Беззвучно шевелил губами. Хорн был доволен его реакцией. Хотите посмотреть все еще раз? Может быть, позитив? Мы при этом действуем как литограф, который окрашивает отпечаток. Только у нас каждый цветовой слой охватывает целый комплекс значений, ассоциаций и эмоций. Один такой слой может, например, содержать сцену в Огидонге такой, какой она вспоминается через несколько лет. Ага, негромко отозвался Медликот. Хорну показалось, что Алиса и сейчас еще видит перед собой маленький школьный домик. Мы ищем новый ящик, мистер Медликот, новое средство коммуникации. Может быть, новый алфавит, в котором первая буква является целой системой. Иногда мы изменяем хронологию событий. Во время опытов Мы установили, что с первого раза можем передать событие так, как оно сохранилось в воспоминании, а не так, как было на самом деле. Видите ли, мы нечто вроде картографов, которые пытаются разметить важнейшие дороги памяти. А теперь представьте, как это все подействовало бы на вас, если б вам предварительно дали наркотик. Медликот пригладил волосы обеими руками, Потом вытер пальцы платком. Знаете, Хорн, однажды я совершу ошибку, попросив вас объяснить потустороннюю жизнь. Он пытался стряхнуть действие фильма. Шутливый тон плохо у него получался, как у человека, который притворяется, будто любит холодный душ, подумал Хорн. Несомненно, ваше объяснение будет очень ясным и исчерпывающим. Потусторонний мир по Хорну «Фильм о всемогущем». Хорн понял, что Медликот в ужасе. «Это, наверное, многое для вас значит — видеть себя в главных ролях». Медликот тщетно попытался застегнуть пуговицу рубашки, потом надел галстук. Только начав застегивать китель, он заметил, что носовой платок по-прежнему у него в руке. Он засунул его в рукав. «Но все же я не верю, что вы себя... «Видите», — сказал он, поднимаясь, — «тем не менее вы постоянно на сцене, так ведь?» Хорн улыбнулся. «Это история моей жизни». «Я не хотел бы это иметь на своей совести», — сказал медликот. Он порылся в карманах, но, похоже, сам не знал, что ищет. Глядя на него, Хорн подумал, что теперь затруднений со службой безопасности не будет. Алиса, наконец, все поняла». Хорн уже подумывал, не угостить ли выпивкой Медли Кота, которого ему было сейчас немного жаль. Но можно ли знать, насколько чувствительны эти типы? Внезапный дружественный жест они могут принять за снисходительность. Он посмотрел на часы. Минут через десять появится Боллард с медведем. Хотите посмотреть как? Лучше нет. Я думал, нет, решительно ответил Мэдли -кот. «Я достаточно» — насмотрелся. Хорн почувствовал, как ему кровь бросилась в лицо. У двери Медликот повернулся и сказал, как будто это только что пришло в голову. «То место, где вы говорите о будущей профессии, хорошо было бы убрать». «Почему?» Но в то же мгновение Хорн понял, что Медликот, несмотря ни на что, будет настаивать на соблюдении требований безопасности. Или вы при этом имели в виду, что продолжите изучение славистики? Опять появилась трубка. На фоне костюма из болотного твида ее черенок был направлен на хорно, как дуло охотничьего ружья. Я слышал, в Гарварде очень ценят черных преподавателей. Вдруг он когда-нибудь опубликует книгу о русских символистах. Книгу, которую вы так и не написали. Глава пятая. «Вот он!» Хорн посмотрел в том направлении, куда показывала белая перчатка черного пилота-вертолетчика. В ослепительном свете он увидел на расстоянии примерно мили кончик мыса робинс на голубой морской глади. Там они приземлятся. Хорн сам отправился вслед за своим письменным сообщением, чтобы там, где спроектировали гроб, просить о жизни черного медведя. Армейский арсенал был расположен на выжженном солнце выступе суши. Как скрюченный артритом палец он выпирал в Чезапик-бэй. Справа виднелись пихтовые и кедровые леса. Во многих местах земля была выжжена. С понедельника по пятницу здесь проводили стрельбы. По уикендам, когда ворота стояли открытыми, Хорн часто приходил с Марго на берег купаться. Иногда к ним присоединялись Тайсоны. Сама база была за забором. Там уже не росли деревья, только трава. Огромное поле травы, рассеченное дорогами и тропинками и разделенное аэродромом на две половины. Все производило впечатление запущенности и напоминало опорные пункты 30 годов в зоне канала, изношенный ветровой конус, улочки в выбоинах, низкие деревянные бараки. Только щит на крыше ангара выглядел новым. Эджвудский арсенал было написано огромными в человеческий рост буквами. Им пришлось ждать, когда поднимется другой вертолет. Пока они кружили, Хорн смотрел, как бесчетно много раз раньше, на грязно-коричневую крышу клинического отделения. Может быть, сегодня он видит его последний раз. Старое деревянное здание, выстроенное во время Второй мировой войны, должны скоро снести. При повороте солнечные лучи залили кабину, и на мгновение Хорну показалось, что он вернулся в Огидонг, Привязанный к жесткому стулу, в глаза бьет сильная лампа, а на заднем плане мягкий, почти нежный голос Чона. Он провел руками по лицу, отгоняя прихлынувшую кровь, но мыслями обратился к голосу за слепящей лампой и затем к событиям, которые предшествовали его первому появлению в Эджвудском арсенале. Это началось майским утром 1954 года, В Гарвардской библиотеке, когда на карточке выдачи книги о наркоанализе, он увидел фамилию Чон. Тогда он занимался альтернативами стрессовых ситуаций, и подпись Чона подтверждала, что он на верном пути. Недели через полторы он услышал за завтраком, как двое студентов говорили о газетном объявлении, Психоаналитическая клиника в Бостоне ищет добровольцев для исследований с наркотиком. Будешь целый день жить, как счастливый шизик, а за это еще 15 долларов платят. Как называется наркотик? Студент забыл. Знал только, что сокращенное наименование состоит из трех букв. Хорн предложил себя для опытов. И... В ЛСД нашел именно то эйфорическое средство, которое искал. Вертолет мягко приземлился. Когда Хорн шел к краю поля, он думал, интересно, кто же за ним придет? Хорошо бы сам Тайсон, но это было маловероятно. Он понимал, что своим посещением Эджвуда намерением оказать давление на Тайсона запускает механизм, управляемый служебными инструкциями. Они были друзьями, союзниками, а сейчас, возможно, Медликот погубил его хорно-миссию еще до ее начала. Грызло противное чувство, что он прилетел сюда только для того, чтобы получить нечто вроде отпущения грехов.